В том бою Ёшка так никого и не убил. Мечтал, конечно. Очень уж хотелось вернуться в Астополь не просто участником похода, но героем, лично отправившим на тот свет пару-тройку садовников. Но не сбылось. Седьмому номеру экипажа отличиться тяжело. Его дело маленькое. Сиди за спинами взрослых, да исполняй мелкие поручения, стараясь не запутаться в сложных приборах папы Карла. Седьмой он ученик, который нюхает порох, и только готовится стать танкистом. Седьмой — это будущий защитник за овражье. А героями стали парни из броневика Лешего. Они вели машину вслед за медленно ползущей потравой и отстреливали паникующих садовников. Кого из пушки уложили, кого из пулемета, а кого-то достал снайпер. В едва замкнувшемся кольце джунглей оказалось на удивление много коричневых обитателей. Видимо, готовились снова разгонять сады в атаку, и большая их часть полегла под пулями и снарядами Лешего. Тела, разумеется, сгорели, но несколько садовников, спасаясь от пожара и яда, выскочили из леса, нашли свою смерть на камнях Зандра, и когда всё закончилось, когда джунгли огнём и отравой были отброшены за гребёнку, ёшка спросил разрешения сбегать поглазить, получил его и отправился на прогулку вместе с Лешем проявившим понятный интерес к результатам команды. Этого Васька из пулемета достал. Хорош! Командир броневика выглядел героически, плечи шириной от субы до пустыни пше. Два пистолета на бедрах, щегольская маска с нарисованным черепом, сейчас болтается на груди. В общем, настоящий солдат. Однако что-то неуловимое в поведении Лешего показывало, что он хоть и видный воин, но далеко не главный а уж в присутствии Андрюхи здоровенный боец и вовсе становился малозаметен. — Башку ему почти отрезал, — добавил пулеметчик, разглядывая жуткую рану на шее садовника. — Так у тебя не пули, считай, снаряды. Вот-вот. — Хорошая работа. — Спасибо. — А, не зря я тебя учил. Леший часто шмыгал носом дурацкая привычка, появляющаяся у всех любителей понюхать синюю розу. Однако сам наркотик командир бронетранспортера давно и навсегда бросил. Агроном брал в ополчение исключительно чистых. А здесь Робин подсуетился. «Чуть-чуть меня опередил», — хмыкнул Васька. «А ты в следующий раз стволом шустрее ворочай», — посоветовал пулеметчику снайпер. «Ты меня еще поучи со стволом управляться. Зацепил? Пошел ты». Результат работы снайпера выглядел не настолько жестко, как разорванное двенадцати семь-миллиметровыми пулями тело, аккуратная дыра в коричневой голове, совсем рядом с большой язвой, что украшало висок садовника. Но ёжку всё равно замутило, видимо, по совокупности увиденного, поэтому он отошёл в сторону, делая вид, что ищет другие трупы, а когда мужики двинули за ним, поинтересовался. «Садовников в плен берут?» «Раньше брали», — махнул рукой леший но они, гады, ни словечко не проронят, хоть на куски режь». И резко замолчал, возможно, вспомнив что-то. «Садовники без джунглей не живут», — добавил Робин. «Воду пьют, а пищу нашу не могут. Они в плену от голода дохнут, и чем смотреть на это, проще пристрелить». «Для них проще?» — уточнил Ёшка. «Его всё ещё мутило». «И для нас тоже», — ответил снайпер. Для садовников выйти из джунглей смерть медленная и мучительная. Они наизнанку выворачиваются, и так их убивают только тогда, когда отомстить надо люто. — Или падальщики, ради развлечения, — добавил Васька. — Или они. — Только мстить им глупо, они ведь безмозглые. — Они другие, — неожиданно серьезно произнес Леший. — Мы считаем, что они нас переделывают и тем убивают они верят, что оказывают нам благодеяние и дарят новую жизнь в сине-коричневом цвете. Они верят, что так лучше», — Леший помолчал, «потому что Земля стала другой, и мы тоже должны стать другими». «Никогда», — Тихон очень твердо произнес Робин, глядя на морщинистая, покрытая язвами тело мертвого садовника. «Лучше сдохнуть». «Планета стала другой», — а значит, всё должно стать другим. Таким был девиз приверженцев профессора Гулича, одного из величайших биологов XXI века, выдвинувшего полубезумную теорию эконкисты. Гулич считал, что условия обитания необратимо изменились и нет смысла тратить силы и ресурсы на их восстановление в прежнем виде. На планете должна сформироваться новая экосистема, поскольку повышенный радиационный фон, отравленные зоны Активные осадки теперь стали нормой, и садовники засеивали новую нормальную землю семенами модифицированных растений, надеясь сделать изменения полностью необратимыми. При этом профессор разработал уникальную прививку, ускоряющую процесс адаптации организма к загрязненной окружающей среде, и фактически стал прародителем новой расы, прародителем народа, который с удовольствием поселился в радиоактивных зонах и областях химического поражения. Люди, сделавшие прививку гулича, проходили болезненный период гнойной реакции, после чего обретали повышенный иммунитет к прелестям современной земли, могли пить воду из любой лужи, есть фрукты из отравленных зон и любых зверьков садов безумия, даже тех, чья плоть была насквозь ядовитой. Они прекрасно вписывались в новую экологию Зандра и не могли существовать в прежней, от которой им требовалась только вода. Они стали другими. Нет, несмотря на уродливую внешность, морщинистую серо-зелено-коричневую кожу, открытые язвы, полное отсутствие волос и твердые черные когти вместо привычных ногтей, большинство садовников сохраняли ясный ум и человеческую расчетливость. Но оставались ли они людьми? Однозначного ответа на этот вопрос не было. А учитывая непрерывную агрессию садов безумия и, как следствие, необходимость массового истребления их обитателей, людям Зандры было проще считать садовников животными. Одни лицемерили по привычке, от других этого требовали остатки совести. «Мы поставим пост на гребенки и зальем подступы к ней ядовитым гелем» произнес агроном, чертя пальцем по карте. «Всю скалу отравим, чтобы заросли рывком не прошли». «Химии хватит?» — угрюмо спросил жмых. «То, что с собой нет», — признал Андрюха. «У нас вообще геля нет. Надо будет ехать в Остополь». «У меня есть», — напомнил Дорохов-старший, принимающий участие в совещании на правах владельца фермы. «Немного, конечно». «Ты пока зону построек закрывай». — велел агроном. — Ещё раз залей, чтобы к домам сады не приблизились. Пока мы не обезопасим хребет, нужно быть настороже. — Это понятно. Разговор проходил в полевых условиях, на свежем воздухе у фермы, откуда открывался прекрасный вид на гребёнку, через которую и перевалили джунгли. Скалы окружали долину по всему периметру, однако в этом месте они истончались превращаясь в стену, сразу за которой начинался тянущийся до самой субы западный пустырь. Безжизненный, однако прямо за гребенку выходил фрагмент водоносного слоя долины, и влажная зона стала садам безумия отличным плацдармом для атаки. Гелия востопали немного, придется покупать у дотовцев. Агроном прищурился на скалы, прикидывая приблизительный объем необходимой химии и продолжил. — Но мы купим, потому что если сады сожрут твою долину, остановить мы их сможем только у мертвого колодца, а значит, потеряем половину за овражья и все равно останемся под ударом. — Долину надо держать, — кивнул Жмых. — Правильно, — приободрился Дорохов. — Но к тебе возникает вопрос. Ты останешься? Ополченцы уставились на фермера. Тот цокнул языком, явно не готовый дать обещание без обсуждения с пережившей страшную атаку семьёй, и промямлил. «М -м, «А здесь будет только пост?» «Не только», — твёрдо ответил агроном. «В ближайшее время здесь будет база химического отряда. Потом мы отравим гребёнку и высушим водяной слой с той стороны, лишим сады плацдарма. И вот тогда, лишь тогда...» «Здесь останется только пост». «Мне нужно посоветоваться». Дорохов кивнул в сторону лагеря, который ополченцы принялись разбивать у входа в долину. «Но, думаю, под такие гарантии я останусь». «Хорошо». Долина находилась далеко от астополя но была богата водой и считалась лакомым куском, и Андрюха не хотел ее терять. Наоборот, планировал устроить здесь еще пять-шесть ферм. Слой, как показала разведка, — Выдержит. И потому решение Дорохова его обрадовало. «Но есть проблема», — продолжил фермер. «Всего одна?» Настроение у агронома улучшилось, и он был не прочь пошутить. Но Дорохов, как выяснилось секундой позже, заготовил напоследок действительно важный вопрос. «Ты не задумывался над тем, как джунгли вообще добрались до плацдарма с той стороны?» Гребенка служила долине хоть и узкой, но высокой, потому надежной естественной границей. От нее и до самых супских скал тянули сорок километров абсолютно безжизненного пустыря, преодолеть которые сады не могли при всем желании. А Торохов новичком не был и хорошо знал правила выживания в Зандре. — Споры ветром принесло, а ты прозевал, — предположил Жмых. — Я раз в неделю поднимался на гребенку. — Или я, или кто из сыновей? «Мы знаем, к чему приводят споры сада на водяном слое, и следили за той стороной». «Но они уследили. Почему?» «Когда ты был на гребенке в прошлый раз?» — негромко спросил Андрюха. «Пять дней назад». Ха, «Вполне достаточно, чтобы резко вырастить плацдаром и разогнать его», — протянул жмых. «Но недостаточно, чтобы сады выросли сами», — уточнил агроном. «Их активно кормили». Кто их вообще сюда привез? Четыре дня назад по пустырю проходил караван циркачей, — сообщил Дорохов. Я сначала не придал этому значения, но теперь думаю, что это они притащили сады. С какой стороны шел караван? С востока. Вроде направлялся в Субу, но ты ведь знаешь, что из Субы можно выйти на севере, и, сделав крюк... Ах! пройти мимо тебя с востока на запад, как будто из больших башмаков, — закончил за фермера Шмых. — Точно. — Хочешь сказать, что уроды снюхали с садовниками и доставили сюда пророщенные джунгли? — поинтересовался Андрюха. — И джунгли, и химию, чтоб поднять и разогнать их в кратчайшие сроки. — Но зачем? Циркачи не живут в садах. — Возможно, им заплатили. — А, возможно, они договорились поделить заовражье по мертвому колодцу. Там 15 километров голого камня, без капли воды в слоях, и эта полоса станет надежной границей между уродами и садовниками. Прозвучало в меру правдоподобно, но поскольку до сих пор о подобных союзах никто не слышал, убедить агронома не удалось. Я не верю, что они могли договориться. Садовники ни с кем не договариваются. — Может так, а может эдак, — развел руками Дорохов. — Но не забывай, что и те, и другие — уроды, и думают они не так, как ты.